Глава одиннадцатая «И что мы будем делать?» — поинтересовалась Настя после того, как Лара увезла мага в башню. «Выбор невелик», — вздохнул я и, подпрыгнув, схватился за металлический поручень. «Нужно подключать логику и взвешивать, что для нас безопаснее». «Безопаснее?» — горько усмехнулась Настя. «Хорошо, давай подключим логику. Если мы сейчас возьмем корабль мага и отправимся на охоту, то какие будут риски?» «Например, расхреначить ласточку к чертовой матери», — ответил я и начал подтягиваться. «Увы, профессиональных пилотов среди нас нет. В том плане, что если завяжется бой, то есть не иллюзорный шанс потерять корабль. А тащить блокировочный модуль на спасательные шлюпки, сама понимаешь. Это смешно». «Хорошо, допустим. Мы потеряли корабль, что дальше?» «Восход придется оттягивать не месяцы, а годы». Но учитывая то, что парнишке всего 15, есть шанс, что он без особых проблем протянет еще три года. Однако я не знаю, как именно на него повлияла заморозка. Кто-нибудь ставил эксперименты над миротворцами в криогенных камерах? Нет, такого на моей памяти точно не было. Прекрасно. Но даже если откинуть в сторону условия двухсотлетней заморозки, успеете ли вы за три года создать космический корабль и блокирующий модуль? Это хороший вопрос, даже с условием того, что у нас есть «Искра» с качественным банком данных и один опытный ученый-инженер. «Вообще-то я больше разбираюсь в анатомии и биомеханике». «Корабль — тот же биокорп, только летающий». «Ладно, допустим. Если мы не полетим за агентами СААДЖа и оставим все как есть, что тогда?» Шангу внимательно посмотрела на меня, накручивая одну из кос на указательный палец. Саадж хочет провернуть все незаметно от Сената, и судя по тому, что он использует исследовательских жнецов и армию когорты, своих солдат у него сейчас нет. Выходит, уничтожив агентов, мы дадим себе немного времени, а забив на них, будем ждать очередной подлянки от Сааджа. Он наверняка уже знает про парк и все остальное. Будет бить по больным местам, поскольку игры закончились. Это приведет к ненужным жертвам и беспорядку в моих делах. Если он возьмет меня измором, то рано или поздно доберется и до вас. А если не мы, то кто тогда спасет Терру? Хороший вопрос. Граммавиржца мы уже не рассматриваем. Рассматриваем, только вот всем не говорят, что он давно умер, так что на него бы я сильно не рассчитывал. Нам нужно прорабатывать только реальные варианты. И что из этого следует? Нам нужен пилот, задумчиво произнес я. И кажется, у меня есть идея. Неужели? Удивилась Шанго. Пушистый хвост? Не помню, чтобы она рассказывала о подобных талантах. А сын Ну, как бы это помягче сказать. В целом, пилотирует хорошо, но вот в плане стрельбы и наведения полный ноль, да и маневрировать вряд ли сможет. Забыл, как она врезалась на тренировочном перехватчике в башню Кадии? Нет, ни сены, ни пушистый хвост. Тогда кто? Я хочу попросить Сига Номгера. Пора бы ему вернуть свой должок. Что? Настя с ужасом прикрыла рот рукой. То есть ты хочешь отдать единственный шанс на спасение планеты старому наемнику? «Во-первых, я сжалился над ним. И, как ты знаешь, моя жалость дорогого стоит. Во-вторых, он первоклассный пилот. Ты сама об этом не раз упоминала. Прошло много времени с его службы. Думаешь, Сигу можно доверять? Что, если он не лоялен к этой тере Представляешь, ты лично дашь ему в руки билет с планеты. Номгеру будет плевать на нас всех. Он просто свалит, и все». «У меня уже есть планы, и я все проконтролирую лично. Думаешь, я вот так просто решусь на глупость?» «Ну, не знаю». «Надо с ним поговорить, и если я почувствую ложь, прикончу его на месте. Не нужна мне тут такая помеха под ногами». «По рукам», — согласился я. «К тому же с Сигом мы обговорили только смерть от моих рук. Про руки Шанго речи не было, но в целом он показался мне вполне адекватным специалистом. Да, слегка заносчивым, но достаточно опытным, чтобы лишний раз не нарываться на приключения». «Когда обратишься?» — строго спросила Настя. «Думаю, будет лучше спросить у него ближе к субботе» чтобы он не смог разработать план. «Хорошая мысль», — согласилась Шангу. «Но опять же, я очень надеюсь, что ты понимаешь всю ответственность. Ласточка — наш самый реалистичный шанс из всех». «Я отдаю себе отчет». «Хорошо, я полностью тебе доверяю». Настя подняла руки. «В таком случае съезжу до башни, а потом сразу пойду к Толику. Чувствую себя немного виноватой, что бросила его». «У тебя были на то серьезные причины». Я спрыгнул с турника и, вытерев руки влажной салфеткой, аккуратно погладил Шанго по щеке. «Если б не ты, то мы ничего бы не узнали, и...» Холодная вода в бассейне вдруг вспенилась, и перекочевавший туда ранее кокон Даевского разлетелся на тысячи мелких осколков. Дмитрий Карлович буквально выпал на бетонный пол и тут же скрючился в позу эмбриона, содрогаясь от холода. «А потеплее нельзя было сделать. бр Только сейчас я заметил, что его тело полностью восстановилось. Вместо уродливой корусты теперь красовалась нормальная кожа, а на голове постепенно отрастал ежик темных волос. — Дмитрий Карлович? — осторожно поинтересовался я. — Ого, я никогда не верил в Бога, но сейчас, после всего произошедшего, я готов ходить в церковь каждые выходные. Трясущимися губами промямлил он. — Ваше право, — согласился я и накинул на бедолагу пальто. — Как себя чувствуете? Как будто по мне проехался энерговоз Демидова. Жуткое ощущение. Выдохнул Даевский и попытался посмотреть на меня. Владимир, вы... вы спасли меня? Не я. Скажите спасибо госпоже Долгоруковой и ее подопечному. От всей души благодарю. А можно мне горячего чая? После магического обследования или, скорее, диагностики, бывшего призрака, мы пришли к выходу, что на машины все же подчиняется разуму Даевского и сейчас полностью зависимы от нового тела носителя. Но все это в теории. На самом деле мы с Настей пока не совсем понимали, что же за чудо чудное перед нами предстало. Визуально Дмитрий Карлович ничем не отличался от человека. Правда, после такого мощного псириагенного шока ни один представитель людского рода так быстро бы не очухался. Как правило, человек после подобных испытаний превращается в самый настоящий овощ, а тут вполне складно говорил, ясно мыслил и даже мог самостоятельно передвигаться. Ну не чудо ли? Пауль быстро нашел запасной комбинезон кладовщика, и мы с Настей помогли Даевскому подняться, а затем выйти на заснеженную улицу. «Как же это необычно! Я снова вижу своими глазами! Я снова ощущаю себя самим собой!» Обрадованно воскликнул ученый мэтр и, разогнавшись, шлепнулся лицом в сугроб. «Аккуратнее!» К бедолаге подбежала забава с белками-подружками и, приняв человеческий облик, помогли роботизированные туши подняться. «Кстати, а моя шпионка в образе человека выглядела совсем не так, как я ожидал. Честно, думал, там будет суровая мускулинная женщина средних лет, а тут оказалась брутальная, но при этом очень миленькая восемнадцатилетняя девочка, причем не единого шрама. Человеческая версия выглядела намного приятнее и аккуратнее. «Спасибо, спасибо», — отряхиваясь от снега, выдохнул Даевский. Эх, «Перекусить бы». «А что вы употребляете в еду?» — поинтересовался я. «Ну, надо пробовать», — почесав затылок, ответил он. К великому сожалению, обычная еда на кибернетическому организму не подошла. Дмитрий Карлович пытался выпить чай, но тут же начинал давиться и сплювывать все в снег. Потом попробовал съесть блинчик, но его лицо исказила болезненная гримасса, и все содержимое рта полетело в мусорную урну. И чем же вас кормить? Я с непониманием смотрел на Дмитрия Карловича. Честно, я изо всех сил верил, что это наваждение уйдет, но когда я был с Кузей, мы пили масло. Оливковое? Нет, смазочное. Для маколей. Не вопрос. И я подозвал Гудвина, который как раз крутился неподалеку, шушукаясь со смазливой лисичкой-рокершей. В итоге парень сбегал до ближайшего сервисного магазина и купил там смазочное масло. О, как Дмитрий Карлович его пил! Это было нечто. Что-то еще? Поинтересовался Гудвин с любопытством, глядя на Доевского, который потихоньку приходил в себя. У нас в меню есть подшипники-гриль, редуктора, запеченные под мазутной шубкой и тяги под бархатным соусом из тормозной жидкости. «Спасибо», — вытерев салфеткой ротский с слой улыбкой, ответил профессор. «Но если верить воспоминаниям, то я употребляю в основном металлическую стружку и кислоту из пальчиковых батареек». «Жуть! Вы совсем не чувствуете вкус?» — поинтересовалась Настя. «Как видите, нет», — тяжко вздохнув, ответил Даевский. «Но аромат масла все же присутствует, и это омерзительно, но ничего другого я есть не могу». «Прискорбно?» — я похлопал ученого метра по плечу. «Не хочу портить вам настроение, но есть очень большая вероятность, что вы уже никогда не станете прежним». «Я это прекрасно осознаю, Владимир Аркадьевич», — с грустью признал Даевский. «Это моя расплата за чрезмерное любопытство. Я должен был слушать Михаила Алексеевича. Должен был четко следовать приказам, но в итоге оступился. Нарушил все возможные техники безопасности и сам себя наказал. Черт, я сейчас даже заплакать не могу». «Не буду говорить, что понимаю, ибо для меня вы уникальный случай», — честно признался я. «Но вы еще не задавались мыслью, чем будете заниматься дальше? У вас есть план?» Ха, задавался ли?» Дмитрий Карлович закрыл лицо руками. «Я до последнего верил, что вы убьете меня вместе с Кузей. А сейчас я только начал отходить от шока и свыкаться со своим новым телом, так что нет. Еще не думал». Но почему-то я уверен на сто процентов, что Михаил Алексеевич не примет меня обратно. Я сбежал с работы, наворотил столько дел». «Но формально никто не знает, что вы с призраком один и тот же организм», задумчиво произнесла Настя. «Тем не менее, даже если вернусь, начнутся вопросы, проверки, а затем охранка, расследование и кандалы. В лучшем случае отправят в Сибирь, в худшем посадят на цепь в лабораторию, вместо крысы для экспериментов». «Вы хотите такую жизнь?» «Нет, не хочу. Вы дали мне второй шанс, Владимир Аркадьевич, и мне хотелось бы использовать его во благо человечества, но после ваших слов я даже не знаю, куда мне податься. Стать супергероем в маске? Чушь собачья. Сменить имя и начать все с чистого листа в другом городе. Без достойного покровителя меня очень быстро поймают. В общем, я не знаю, что мне теперь делать». «Ну, у вас отличные физические показатели». Невероятная регенерация и устойчивость к физическим и энергетическим атакам. Вы могли бы какое-то время поработать у меня в парке в охране. Ну, если вам, конечно, по душе такая профессия. — Правда, можно? Даевский аж затрясся от радости. — Вы не шутите, но я же хотел следить за вами. — Из парка следить удобнее, — улыбнулся я. — Поработайте несколько месяцев, вольетесь в коллектив, а потом, кто знает. Может быть, Анобис пристроит вас в одно из своих конструкторских бюро — Или госпожа Долгорукова возьмет вас в исследовательский комплекс. Вы слишком добры, господин Демидов! всклипнул Дмитрий Карлович, но расплакаться так и не смог. Храни вас, Бог. Хранит, поверьте мне, ответил я. Но учтите, моя команда занимается нестандартными случаями. О, я заметил. На этот счет не волнуйтесь, я ничего и никому не расскажу. Да мне, по сути, и рассказывать-то особо некому, честно признался ученый Мэтр. Тогда по рукам. «Запугивать вас мне не очень хочется. Вы не выглядите, как глупый человек, но просто предупрежу. Предателей у нас не жалуют». «Понимаю. Я прекрасно осознаю, на какой шаг вы идете ради совершенно незнакомого человека, который бредил вами. Поэтому обещаю, что буду верно служить вам, что бы ни произошло». «Приятно слышать. Я поднялся из заснеженного ящика. А теперь я провожу вас до местного штаба». Он пока в палатке, но я обещаю, что в ближайшее время мы переедем в замок. Кстати, да. Мне было уже максимально неловко перед Вальком, Бармалеем и ребятами. Из-за ремонта в кабинетах они до сих пор сидят в палатке. Греются тепловыми пушками. Нехорошо. — Дмитрий Карлович, — произнесла Настя, когда мы направлялись к штабу. — А можете подробнее рассказать, как произошло ваше слияние с Кузей? — Так я жаловался ему на жизнь. Сидели, нормально общались, а потом из пальца вдруг пошла кровь». Даевский показал на большой палец левой руки. «Кузев взбесился, кинулся на меня, и я потерял сознание. А когда очнулся, то увидел черные вены вокруг раны. Попробовал обработать перекисью водорода, но боль была страшная. Мне показалось, что палец отвалился, и я снова потерял сознание. Пришел в себя, палец на месте. Раны нет, а рядом со мной стоит человеческий силуэт из телевизионных помех. Другом представился». Помочь захотел, паскуда. А что зарано, уточнил я. Ездил в Австрию, изучал древний трон. Мол, вы в нем были заинтересованы, и император отправил в экспедицию, чтобы я проверил, чего там такого ценного. Прилетел, а там древний артефакт. Черный весь и исписан незнакомыми мне иероглифами. Я провел пальцем по символам и случайно порезался. А как только кровь попала на подлокотник трона, все затряслось. «Начался такой гул, словно сама мать природа, хотела что-то выродить из своих недр». «И что потом?» — Настя начала хмуриться. «А потом все прошло», — пожав плечами, ответил ученый мэтр. «Как будто и не бывало. А что, этот трон много значит для вас?» Мы с Шангой лишь молча переглянулись. Выходит, либо громовержец реально умер, либо призыв осуществили неправильно. Либо, что еще хуже... Покоритель звезд уже вовсю рыскает среди нас. Пришел громовержец или нет? А если и пришел, то как его найти? Информация от нанокибернетического кибернетического организма ввела кучу новых вопросов, от которых ситуация только усугубилась. И что самое мерзкое, инцидент с Даевским по сути не избавил нас от поездки к трону. «Что думаешь по поводу всего услышанного?» — поинтересовался я, глядя на пролетающие мимо огни уличных фонарей. «А что тут думать? Ты все правильно говоришь», — ответила Хихаль. «Информация о патрону от Даевского бесполезна. Мало ли, что они там наворотили. К тому же я не слышала, чтобы профессор упоминал о самом ритуале. Скорее всего, просто порезал палец. Капля крови запустила сам механизм, но без соблюдения ритуала никакого призыва не будет». Это как щелкнуть тумблером запуска движителя Маколя, но при этом не нажать на педаль газа. В общем, их попытка не в счет. Но повторюсь, я сильно сомневаюсь, что громовержец придет. То, что давно мертво, прийти не может. Такова природа этого мира. Эх. Я щелкнул пальцами по деревянной вставке на подлокотнике. А я так надеялся. Что будет все просто? Ха. В жизни редко бывает просто. Чаще сложно так теперь придется планировать экспедицию в австрию уже на следующей неделе а я так хотел отдохнуть в эти выходные твоя невеста обещала тебя развлекать вот и отдохнешь смешно кисло ответил я мне бы хотелось чуть более продолжительного отпуска избавишь мир от угрозы отдохнешь в морге Ха, надеюсь что нет усмехнулась хихаль и поспешно удалилась по своим делам действительно не может же она вечно выслушивать мои жалобы После принятия в нашу кунсткамеру очередного экспоната я решил заняться вопросами маскировки тоннеля. Угрозы угрозами, а мне уж очень не хотелось, чтобы оперативники охранки начали вновь докапываться до меня. Да и есть подозрение, что Крис с майором не смогут отмазать мою задницу за использование ТОС-1 прямо в столице Российской империи. А если подумать, император явно не упустит возможность припомнить мне наезд на его священную персону после нападения жнеца Родиона на парк. Мол, сам кричал о безопасности, и в итоге что? Гоняет по городским подземельям смертоносное оружие массового поражения. А я что? Я ничего. Просто фейерверки люблю. Однако стоит признать, что призрак мог порешить огромное количество людей. А человеческая жизнь явно дороже, чем та дрянь из сгоревшего склада. Но это все лирика. Главное, как можно скорее закрыть подземелье от любопытных глаз. Моим консультантом по маскировке выступал Джеймс Брюгге. Он же Череп, он же хозяин «Белки», элитного борделя для сливок московского общества. Чтобы больше не ломать комедию и не устраивать шоу двойников, мы с Черепом договорились, что я буду заходить через черный ход. Естественно, в маске, поддерживая полное инкогнито. Объехав «Белку» за квартал, мы припарковались в небольшом проулке рядом со старой аптекой. Накинув капюшон и подняв воротник, я направился в сторону заведения. Холодный ветер неприятно задувал снежинки в глаза, а под ботинками хрустили небольшие сугробы, успевшие заметно вырасти с момента утренней уборки. «Заунывырь, давай что-нибудь, не слишком броское», — попросил я. Слизень кивнул и быстро превратился в черную маску с белыми широкими глазницами. А что, выглядела очень даже, только уж больно напоминала маску суперов из комиксов Толика. Пройдя еще 20 метров, я наконец-то увидел кучу деревянных палетов и картонных коробок, Которая успела припорошить свежим снегом. Ржавая уродливая дверь всем своим видом говорила «Не заходи, если не хочешь неприятностей». Прям каноничный атрибут любого тайного клуба. Казалось, что если как-то не так на нее посмотреть, то оттуда выбежит толпа громила, и попытается избить тебя. Три раза стукнув в массивную крышку замочной скважины, я отошел на два шага назад. Дверь со скрипом отворилась, и ко мне выглянул крупный охранник. «Белая обезьяна», — холодно произнес он. «Никогда не узнает, в чем ее суть», — ответил я. Охранник безмолвно пропустил меня в мир грязной роскоши, дорогих духов и притворных улыбок. Тяжко вздохнув, Громила нажал на красную кнопочку на черном пульте. Спустя мгновение из мрака борделя ко мне подошла местная роковая красотка и, по совместительству, помощница Брюгги, госпожа де Лаффи. «Безмерно счастливо вас видеть», — с надменной ухмылкой произнесла она. «Взаимно», — включив эмулятор, — ответил я. К сожалению, господин Брюгги сейчас немного занят, поэтому я вынуждена проводить вас в комнату для гостей. Эм, я предпочел бы постоять в коридоре. Неужели? Мама-кошка подошла ближе и довольно нагловато посмотрела мне в глаза. Сомневаетесь в нашей службе уборки, господин Су? Кстати, да, чтобы не запутаться, мы решили сократить мой изначальный псевдоним до Су. Но, буду честен, мне искренне казалось, что мое настоящее имя уже не секрет для Брюгги. Было ощущение, словно череп обладает невероятным даром знать все обо всем. И обо всех, конечно же. «Скорее боюсь осквернить свою душу всепоглощающим развратом, который уже насквозь пропитал ваш дворец», — сухо ответил я. «Осквернить?» — Деллафи рассмеялась. «Не уверена, что специалисту, который пытает людей до полусмерти и сводит их с ума, есть что осквернять». «Вы считаете меня грешником? А вы пришли в монастырь?» «Глупый вопрос», — улыбнулся я. «Вот и я о чем». Мама кушка очень аккуратно взяла меня за руку и повела по кулуарам дома грез. «Мой хозяин утверждает, что вы неординарная личность. Он крайне любопытен, однако из уважения не пытается раскрыть ваше имя». «Это ты к чему?» — поинтересовался я. «К тому, чтобы вы осознали, насколько вы уникален. Господин Брюгге знает всех». Он очень дотошен в плане своего окружения, но вы стали для него вынужденной загадкой. Лестно слышать об этом, но у нас с господином Брюгге чисто деловые отношения. И по счастливому стечению обстоятельств одни и те же цели. Поэтому меня не особо интересует, как он ко мне относится. Мы ничего друг другу не должны. Угу. В первую нашу встречу вы показались мне человеком, который так же, как и господин Брюгге, очень щепетилен к своим партнерам. Пускай он тоже будет для меня вынужденной загадкой». «Нравится игра в инкогнито?» — улыбнулась Диллафи и завела меня в комнату, где все было подсвечено красным. «Знаете, наши нимфы практикуют подобные ролевые игры, когда оба партнера в маске и не видят лиц друг друга. Неужели? Разве кому-то такое по душе?» «Очень многим. Знаете, фантазия лишь усиливает желание. Многие мужчины фантазируют о своих знакомых девушках, и многие...» Искренне верят, что под маской именно она. Интересно, но я сторонник обычного классического соития. Без масок, хлыстов и пробок в попе. Мне кажется, что вы не до конца со мной честны, прошептала от отчего по моей спине пробежали мурашки. Так, стоп. Во-первых, я реально не страдаю полигамией. Зачем, если у меня есть Шанго? А во-вторых, пользоваться услугами дам древнейшей профессии можно только в случае, если ты сказочно богат и сказочно одинок. «Увы, я не прохожу ни по одному из данных параметров». «К тому же Деллафи просто мастер своего дела, а значит, ее флирт не более, чем игра». «А я люблю, чтобы в общении оставалась загадка», ответил я, отодвинувшись от нимфы. «Тогда вы выбрали не ту компанию, господин Су». Деллафи придвинулась ко мне и положила руку на колено. «В этом заведении мужчина обнажает тело и душу. У нас нет друг от друга секретов?» «Нет, это надо прекращать». Поэтому задам вопрос, который убивает интерес и желание любой девушки по вызову. «Как ты сюда попала?» — поинтересовался я. «Наверняка не по своей воле». «Почему?» — вы решили спросить. мама кушка стала серьезной и даже немного отодвинулась от меня. «Просто интересно, что ты за человек. Сама же сказала, что у вас тут нет секретов». Хитро улыбнувшись, ответил я. «Насчет не по своей воле...» Диллафи вытащила пачку с тонкими сигаретами. «Вы не возражаете?» «Конечно». «Твое тело — твое дело!» «Благодарю». Девушка подожгла кончик тонкой сигареты и выдохнула серую струйку дыма. К моему счастью, в подобных заведениях обожали курить сигареты и кальяны, поэтому вентиляция была настроена так, чтобы сразу же вытягивать все неприятные запахи. «Итак?» Я заинтересованно посмотрел на маму кушку «Ожидаете историю о том, как из моей семьи ушел отец? Мама работала на двух работах, чтобы прокормить нашу многодетную семью?» А новоиспеченный отчим избивал меня до полусмерти? Нет, я просто хочу услышать, с чего все началось. Мне правда интересно. Ха. боюсь, вы будете разочарованы. Гости, которые спрашивают девчонок о подобных вещах, как правило, делают это, чтобы проявить сочувствие. Есть у мужчин такая тайная хотелка. На доли секунды почувствовать внутри себя истинную добродетель. Стать хорошим и теплым парнем, который сможет приголубить и приласкать разорванную на куски девичью душу. И да, у кого-то из нас реально были трагедии в семье. Но большая часть пришла сюда по глупости. Тяжко вздохнув, ответила мама-кошка. «Девственниц губит любопытство, а не любовь», процитировал я фразу, которую как-то раз услышал от Алисы. «Статусы из социальной сети? Моветон, господин Су?» хмыкнула Диллафия. Но в чем-то эта фраза правдива. Однако у нас тут не любопытство, а скорее банальная инфантильность. Каждая девочка в душе мечтает стать королевой балла биться за почетный титул, найти своего сказочного принца на белом Руссо-Балте. Подумайте сами, а где еще простолюдинка может найти принца? — На одну ночь, — скривился я. — Это уже нюансы. Когда ты идешь сюда, не думаешь о морали и совести. Не думаешь о том, в какое болото тебя затягивает. Никто не рассказывает, что быть нимфой в белке — это плохо. — Конечно, нет, ну что вы, — усмехнулась мама-кошка. — Вы работаете в индустрии развлечений. Это не порицается обществом, правда ведь? Каждая нимфа может в открытую говорить своим родителям о том, где работает их любимая дочь. Табличку сарказм уже поднимать? Смешно. Но на пороге, когда ты делаешь шаг внутри этого заведения, ты еще не понимаешь, что обратной дороги уже нет. Во-первых, тебя подстегивает общение с мужчинами из элитного общества. Как ты, интересно, завуалировала. Ничего подобного. Основная фишка данного заведения — общение, а не половой акт. Он идет как приятное дополнение. Первые раз десять тебе реально интересно, но потом начинает утомлять. Все одинаково и пресно. Мужчина приходит сюда, чтобы хвастаться, и наша задача, как местных нимф, — ублажить их тщеславие. Мол, посмотрите, как много денег заработал этот парень, а как запросто он их спускает здесь. И все в том же духе. Мы должны удивляться, хлопать и говорить, какие же эти мальчики богатые и невероятно крутые. Раз за разом одно и то же. Но иногда попадаются интересные. Не такие, как все. Правда, когда дело доходит до постели, то сразу думаешь, лучше бы это был типичный толстосум с пивным животиком, который прибежал сюда отдохнуть от семейной рутины. Отдохнуть от семейной рутины? Какой-то странный тезис. Видимо, вы никогда не были в браке. «А ты?» Я многозначительно посмотрела на дел Лаффи. И я не была. Но по рассказам моих гостей, как будто и сама пережила некоторые моменты. Уж больно много подробностей узнала. «Интересно?» «На самом деле не особо. Столько мужчин встретил этот дом грез, и все говорят об одном и том же. У всех, по сути, одни и те же проблемы. Перестала интересовать их женщина, нет больше искорки в отношениях и бла-бла-бла. Иногда думаю почему мужчины такие безответственные? Ведь они женятся на живой девушке, которая стареет, толстеет и болеет. Хотела бы я возмутиться, но сама не лучше. Неужели девчонки не уходят отсюда? Уходят? Как без этого? Только вот 90% из них возвращается назад. Это как раз во-вторых. Здесь девчата имеют стабильную высокую зарплату. Господин Брюгге не обделяет своих сотрудников. У него свой взгляд на ведение дел. Уважаемо. Поэтому, когда девчонка из местных приходит на обычную работу и видит, насколько упал ее доход, довольно быстро возвращается обратно. Тем более свою жизнь она все равно уже пустила под откос. Многим проще улыбаться богатым мальчикам за деньги, нежели честно трудиться на фабрике или в магазине. Я и сама порывалась уйти лет семь назад. Правда, мне повезло. Я пять лет как личная помощница хозяина, поэтому уже не работаю в зале. Взяла на себя роль администратора и заодно подружки господина Брюгге. «Шутите?» — горестно усмехнулась мама-кошка. «Переступая через порог подобных заведений, каждая девушка должна понимать, что ее шансы завести семью равны нулю. Вы сами подумайте, кто возьмет в жены бывшую работницу древнейшей профессии? Для дворян главное то, что о них говорят. Ходить и развлекаться — это одно дело. Взять отсюда жену. Даже потратив огромное количество денег, чтобы скрыть прошлое и создать нового человека... Очень опасно. А если, правда, вырвется наружу? Представляете, какое это будет пятно на репутации всего дома? Нет, глупости это. А рассчитывать на то, что тебя заберет богатый купец? Это все кино и сериалы с книгами Паула Каэльо. Романтизация образа дамы древнейшей профессии. А девочкам в итоге что? Правильно. Сломанная жизнь и старость в компании сорока кошек. Грустно звучит, вздохнул я. А то. Мы же не в сказке живем. Будь моя воля, я бы ввела обязательное половое воспитание в школах простолюдинов. чтобы девочкам показывали, насколько хреново торговать своим телом. И чего девочка лишает себя, когда сворачивает на кривую дорожку легких денег. Да и легкие ли они? Это ж надо работать в ночь, постоянно поддерживать себя в тонусе, следить за фигурой, следить за тем, чтобы гость не заскучал, пить, если потребуется, курить, если потребуется, обсуждать то, что тебе не всегда интересно. В общем, самая настоящая обслуга. Но когда тебе восемнадцать, и ты мечтаешь о деньгах с принцами из высшего общества. Если бы не господин Мрюгге, наверное, уже сгинула бы где-нибудь. Тяжко это. Осознавать, что малолетние дури не надавали по голове в свое время. А теперь эта дура выросла, но уже слишком поздно. Привет, одиночество. Да ладно. Настанет и на твоей улице праздник. Главное, не опускать руки и верить. Я попытался хоть немного поддержать маму-кошку. Не опускать руки? Ну, начнем с того, что парни, для которых репутация девушки не особо важна, сюда не ходят, у них просто нет денег. А сказочные принцы никогда не возьмут в жены проститутку. Я уже говорила про пятно на репутации дома. Что о не скажут, если такое случится? Да он же лишится всех деловых партнеров и экономических связей. Даже когда алкоголь берет свое, и между гостем и нимфой проскакивает искра, это все быстро тушится. Конечно, у постоянщиков есть свои фаворитки, которые получают дорогие украшения, букеты и еще много интересных штук. Но это же все не настоящее. Это же дань красоте и не более того. Мы для вас аксессуар. Прошу меня в это не впутывать. Ой, да ладно вам, господин Су. Я не вижу ваших глаз, но я прекрасно слышу, сколько жалости в вашем голосе. Не надо нас жалеть. Все, что можно было проиграть в этой жизни, нимфы уже проиграли. Все же я стала собственностью хозяина, и другого мне не надо». «Опа!» Я алочно потер руки. «Так ты сухнешь по своему господину?» «Нет, с чего бы!» На щеках Де Лаффи появился едва заметный румянец «О, видимо, ошибся. Ну ничего. Получается, что ты обвенчалась с работой, да?» «Можно и так сказать. Это моя расплата за неправильные решения юности. Говорят, что молодость дана нам для ошибок, но есть то, что из жизни никак не вычеркнуть и никак не замолить» пожав плечами, ответила мама-кошка. «Вам этого не понять. То, что вы, возможно, убили огромное количество человек, прощаемо. У вас могло быть сто тысяч причин на это, и вас в любом случае простят за подвиги и за все спасенные жизни. Но если ты начинаешь торговать телом, обратного пути уже не будет. Ты перестаешь существовать как полноценный человек. Кто бы и что ни говорил. Вот такая вот злая ирония этого мира». «А так, между делом». «Хоть какие-то плюсы в этом есть?» Я впервые вот так откровенно разговаривал с нимфой. И это оказалось крайне занимательным занятием. Иногда было весело. Но и я не сказала бы, что мне не нравится работать с хозяином. Он реально хороший человек. Может быть, попытаться рассказать ему о своих чувствах? «Мне не о чем рассказывать», — холодно ответила Делаффи. «Хозяин достоин только самой лучшей девушки, а не...» В этот самый момент раздался пронзительный писк вызова по внутренней связи. «Нам пора», — сухо произнесла мама-кошка и, наконец-то, вывела меня из комнаты. Какой вывод можно сделать из этой истории? Нужно приучать детей думать о последствиях. Развитие критического мышления дает больший шанс на светлое будущее, а ответственность к своим поступкам в прошлом избавит от стыда в будущем. Особенно в мире интернациональной сети, где несложно добыть информацию про любого человека. И можно еще понять, если бы люди от своих решений стали по-настоящему счастливыми. Ну, хочется быть нимфой и все тут. Что такого? Но дела Диллаффи сложно назвать счастливой. Скорее, она была человеком, который нес на себе груз собственных ошибок. Получается, что Череп попросту не дал ей свести счеты с жизнью, и она никогда не признается ему. Никогда. Грустно это, но люди склонны вести себя безрассудно. Стоило бы к этому привыкнуть. «Господин Су!» В голосе Черепа слышались нотки радости. Он сидел в своем дорогущем кресле и читал неизвестную мне книгу. «Простите, что заставил вас ждать. Надеюсь, моя помощница помогла вам скрасить ожидания?» «Да, вполне», — согласился я. «Мы мило поболтали». «Чудно. Присаживайтесь». Череп указал на дорогущий стул, который стоял возле его здоровенного стола. «В ногах, правда, нет». «Благодарю. Я уселся напротив господина Брюгге». Итак, я бы хотел с вами проконсультироваться насчет подземелий. Дело в том, что под моей штаб-квартирой проходит одна из заброшенных веток московского метрополитена. Так. Череп деловито скрестил пальцы. И что конкретно вас интересует? Маскировка. Дело в том, что не так давно мы устроили небольшой сабантуй, и тоннели послужили идеальным прикрытием для транспортировки боевой техники и солдат. «Император туда не лезет из-за программы реновации господина Долгорукова, поэтому мне хотелось бы и дальше скрывать подземелья от любопытных глаз охранки». «О, так это вы сожгли склад господина Терентьева». «Не понимаю, о чем вы», — кивнул я. «Говорят, криминалисты обнаружили там следы термобарического снаряда, а в Москве таких игрушек ни у кого нет. Даже у гвардии его императорского величества». «Сейчас череп отдаленно напоминал Анубиса» такой же обрадованный мальчишка которому вот вот расскажут невероятную историю все так же не понимаю о чем вы прекрасно главное что я вас понимаю брюгги резко поднялся и порывшись в здоровенном шкафу вытащил карту ткните куда выходит дорога из желтого камня чтобы я мог трижды постучать каблучками так я присмотрелся и указал на наш тайный выезд вот тут Отсюда тоннели отходят к центру столицы, и, как я понимаю, ваша штаб-квартира находится дальше одного километра от того самого выезда. — Все верно. — Отлично. Там аж три пересечения с другими ветками, причем два из них рабочие. Так что даже если оперативники сунутся в подземку, то заплутают и останутся ни с чем. — И тем не менее я хотел бы максимально обезопасить себя. Как мне это сделать? «Скажите, а рядом с выходом в тоннель из вашей стаб-квартиры есть перрон?» «Есть». «Прекрасно! Вам очень повезло, ибо вы стали обладателем одной из секретных станций Лубянского проекта». «Звучит как что-то государственное». «Можете не переживать, про них давно забыли», — отмахнулся Череп. В 59-м, когда вовсю бушевал второй европейский кризис, воробьи со всей Европы начали слетаться в Москву. Естественно... Внутренняя служба безопасности его императорского величества обо всем прознала. Центральный штаб разведывательного управления империи создал Лубянский проект. Огромную секретную инфраструктуру, которая позволяла агентам очень быстро передвигаться по центральной части столицы. Я знаю только три. Звягинская, Пушкинская библиотека и Центральный универмаг. Ходят слухи, что гильдия изучала саранчу в районе Берендеевского парка и тоже пользовались лубянским проектом, но там все забаррикадировали. По крайней мере, так гласят документы. И что дальше? Какой бы станцией вы ни завладели, рядом с вами в тоннеле идут старые герметичные ставни. Их сделали на случай затопления метро или ковровой бомбардировки города. Эти ставни можно спокойно вытащить и поставить двери, которые будут имитировать тупик все просто». «Двери, как я понимаю, должны быть бронированными». «Естественно. Неужели вы хотите, чтобы в вашу квартиру проникли незваные гости?» — усмехнулся Череп, сложив карту обратно. «Используйте облицовку с эффектом старения. Я могу дать контакты хорошей компании, которые занимаются бункерами, укреплениями и бронированными дверьми. Делают качественно, берут дорого». Самое оно! вздохнув, ответил я, представляя, как из моего бюджета улетает очередной миллион. И в качестве своей благодарности за то, что вы поспособствовали очистке города от воробьев. Брюги порылся в настольной полке и вытащил небольшой темно-синий кубик. От чистого сердца. Антижук. Что это? Я взял кубик и повертел его перед глазами. Вы опасный человек, господин Су. У вас огромное количество возможностей, а таких людей не любят. Их пытаются всеми силами контролировать и не отпускать далеко. Антижук с легкостью обнаруживает и выводит из строя любые жучки, типа подслушивающие и фиксирующие устройства, а также скрытые видеокамеры. Просто нажмите на кнопку и получите результат. Подзарядка от микро-USB. С чего мне знать, что это не жучок? с того, что я твердо для себя решил, что хочу еще пожить. Череп развел руками. Вы явно вестник мира, который готов пойти ради этого самого мира на все, и если вы обладаете оружием невероятной мощи, а также спокойно пытаете людей до полусмерти, то вам не составит прийти сюда и перебить всех моих людей. Я хочу дружбы, однако... Брюгги вытащил ручку и еще один такой же кубик. Доверяй, но проверяй. «Что это?» «Подарочная ручка с отслеживающим устройством», — как ни в чем не бывало, — ответил череп. «А теперь смотрите». После активации коробочка начала неистово верещать на ручку, пока из колпачка не вытащили миниатюрный жучок. Череп смял его двумя пальцами, а затем выбросил в урну. «У меня много друзей. И много врагов. Правда, антижук бы перегрелся и прекратил работать, будь в нем отслеживающее или подслушивающее устройство. но не суть». — Главное, что вы убедились в чистоте моего небольшого презента. — Мило, спасибо. Я спрятал кубик в карман. — Касательно отслеживающих устройств. А как они передают сигнал? — При помощи связных антенн, которые расставлены по всему городу. Единственное, что у телевизионных вышек сигнал немного барахлит. Но мои поставщики уже решают эту проблему, — пояснил Брюгге. — Со спутниковой навигацией все было бы в разы проще. — Спутниковой? Череп лишь скромно усмехнулся. Дом Ройтбергов уже пытался в космос, да только вот не выгорело. Кто сейчас займется столь смелым проектом для меня, загадка Поживем, «Поживём-увидим». В итоге я взял контакты тех ребят-строителей, которые должны были установить бронированные двери на мой тоннель, и, попрощавшись с Черепом, поспешил обратно в университет. «Надо просмотреть секретные материалы Софи и успеть хоть немного потренироваться. Завтра финал турнира университета» и я уже четко настроился на первое место прибыв в общагу я обнаружил в тамбуре очень странную картину рядом с моей дверью обняв колени сидел тулик и пялись стеклянными глазами в одну точку тихо повторял монстр нежный монстр кубики кубики кубики кубики брат что случилось взволнованно спросил я и присел на одно колено там тихо выдохнул парень и указал на мою дверь. «Она... она не ведает, что творит. Это невозможно. Мой мимиметр взорвало к чертовой матери». «Мими... что?» «Ай, сам разберусь». Отпихнув брата в сторону, я аккуратно заглянул внутрь. Рудольф сидела за столом перед монитором, да еще и в наушниках. «Ишь, деловая колбаса! Видимо, набор Джастина пришелся ей по вкусу». Подойдя ближе, я увидел какие-то непонятные кубики в виде деревьев. Квадратное солнце и квадратные руки. Что за ужасная игра! В маленьком окошке с невероятной скоростью пролетали фразы. Видимо, это тот самый чат. Как Аська, только в прямом эфире. «Спасибо за данный откролик Роджер 24.0!» До одурения ласковым голосочком пропела Рудольф, отчего у меня опять пробежали мурашки. «Сургут! Люблю вас всех! вом вам После этого лиса изобразила что-то типа сердечка из пальцев. «Что за ужас тут творится?» Медленно, чтобы не помешать этому непонятному ритуалу, я на цыпочках отошел назад и быстро выпрыгнул в тамбур. Толик продолжал пялиться в никуда и бормотать что-то невнятное. У бедолаги едва не произошел псириогенный шок от всего этого кошмара. «Брат», — тихо прошептал я, схватив парня за плечо, — «что там происходит?» «Стрим». «А почему Рут разговаривает, как кошка-жена из твоих стрёмных мультиков?» «Зрители научили ее, как должна вести себя идеальная Лиса-жена», — тихо выдохнул Толик и прижался ко мне. «Брат, я не могу работать, когда там такое. Я задыхаюсь от милоты». «Тише, тише, все хорошо. Сейчас совсем разберемся. Я поспешил успокоить шокированного брата. «И, кстати, а что такое донат?» «Типа пожертвование. Это отдельная причина моего шока» прошептал парень. «Джастин сказал, что первые три стрима Рудольф забирает всю сумму себе, а потом отдаёт 3% комиссии и ещё 7% комиссии от обслуживания банка, но сейчас пока просто минус 7». «И что?» «А теперь сходи и посмотри в левом нижнем углу, сколько она заработала за последние три часа. Нет, ты глянь, только тихо. И в камеру не лезь, зрители этого не любят». «Хорошо». Кивнул я и, аккуратно вернувшись в комнату, гуськом дошел до компьютерного стола. Несмотря на увлеченность Рудольф, она ласково погладила меня по волосам и показала большой палец. «Это что еще такое?» Приглядевшись, я увидел маленькую желтую табличку в левом нижнем углу экрана. «Чего?» — пронеслось у меня в голове. «Как? Откуда?» Надпись на табличке гласила «156 784 рубля». И чуть выше топ-донатер Зелцберг, нижнее подчеркивание, Хрун, 1990, 1500 рублей. То есть, если брать чистыми, то выходило 145 809 рублей и 12 копеек. Это... это вообще настоящие деньги? Как можно было пожертвовать Лисе на недорогой европейский родстер? Кошмар какой! Во-первых, я понял, что вообще не тем занимаюсь по жизни. А во-вторых, рут теперь на самообеспечении. И как мир до такого докатился?»